Миккан стадия 14 Прежде чем вы отправили ему месяцы, он не видел видений, кроме как выполнить то, что она видела полностью